Марина Кистяева, «Лилия на ветру» Глава первая Мама часто говорила, что постоянно быть хорошей девочкой невозможно. Говорила не дочери, а Ренату. Приговаривала, что иногда надо шалить. Чуть-чуть, совсем немного. Иначе пружина, что сдавливается внутри, непременно рванет. «Марина Кистяева, Лилия на ветру» Лилия вспомнила эти слова мамы, когда вышла из такси, и плотнее запахнула пальто. Ещё не хватало, чтобы тот же таксист увидел, что под ним пижама. Позора будет. Была ли она хорошей девочкой? Скорее да, чем нет. Слушала старших, уважала маму, ещё больше уважала Рената, отчима, который воспитывал её с 7 лет и безумно Вот просто безумно боялась его осуждения. А если он узнает, что они с девчонками затеяли, скандала точно не избежать. Точнее, даже не скандала. Папа Ренат никогда не повышал на неё даже голоса, хватало взгляда и разговора, где отчим рассказывал, в чём Лия оказывалась неправой и настоятельно рекомендовал больше не совершать опрометчивых поступков. потому что он ей доверял и любил как дочь. Илия очень старалась оправдать его ожидания, но сегодня почему она поддалась общему безумию и согласилась на настоящую авантюру. У Дианы, её близкой подруги, намечался девишник. Родители не разрешили его отметить в ресторане, сказав, что европейские привычки негативно влияют на их дочь. поэтому никаких мероприятий. Но Диана на то и Диана – вольная птица, которую сложно в чем-то переубедить. Она решила переиграть родителей и родственников и повеселиться дома. Для этого она устраивала пижамную вечеринку, а чтобы придать шарм событию, она уговорила девчонок на небольшое приключение. Праздник совпадал с каким-то очень важным мероприятием в городе, на который родители Дианы были приглашены. Мама Лии и Ренат, кстати, тоже, иначе Лия не смогла бы покинуть дом незамеченный. Родители подруги купили новый особняк, где Лия еще не была. Она огляделась по сторонам. Вроде бы респектабельный район, высокие заборы — Тяжёлые кованые калитки, вымощенные брусчаткой дорожки, Лиеннер внапаёжилась, и никого на улице, ни души. Таксист, сверкнув фарами, свернул за угол и скрылся. Ли ещё раз огляделась по сторонам и вдохнула. Всё на делеет правильно. Она скоро сама, а кажется, на месте Дианы. правда, столь шальной девишник проводить не будет. Не надо ей приключений. Она и на это-то согласилась лишь потому, что Диана и Лора очень сильно просили. Ничего экстремального не предвиделось. Соберутся три девочки, поедят пиццу, покидают друг в друга подушками и разойдутся. Правда, чтобы придать пикантности, попасть в дом, надо будет через задний двор. окно. Диана долго сетовала, что хочет чего-то интересненького, хотя бы окна, девочки. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Она соединила ладони вместе. Лея с Лорой переглянулись, как тот откажешь. Лея ни за что бы не согласилась на подобное, если надо было бы лезть в окно с улицы, а это она уже окажется внутри двора. Эх, чего ни сделаешь ради подруги. Подул прохладный ветер, побудивший Лию сдвинуться наконец с места. Если папа Ренат или его старший сын Давид узнают о её ночных похождениях, ей будет конец. Но Давид был в Японии, мама с отчемом на празднике. Она планировала вернуться домой не позднее 12, -ти. а то что в пижаме Под пальто не видно, правда же? Тем более и сейчас пошла мода на пижамные костюмы, и многие девочки носили их в повседневной жизни. Конечно, приверженцы традиционного воспитания осуждали подобные наряды. Лия сама лично ни за что в жизни не решилась бы в шёлковом костюмчике отправиться в ресторан или кафешку. Вдохнув ещё раз, Девушка решительно направилась к дому, доставая телефон и открывая чат с подругами. Я на месте. Ждём уже. Это Лора и много-много смайликов сердечек. Лия улыбнулась. Она искренне надеялась, что будущий муж, которого она видела несколько лет назад в первый и последний раз, разрешит ей и дальше общаться с девчонками. Несмотря на то, что они жили в разных городах, часто списывались и созванивались. Итак, она около дома. Теперь надо обойти его справа. Там должна быть калитка, через которую она попадёт в сад. Было страшно, даже очень. Лия покачала головой. Иногда надо выходить за рамки дозволенного. Ей и все об этом говорили. Даже мама намекала постоянно. Калитку она увидела не сразу. Тяжёлая металлическая дверь. На первый вид такую не сдвинешь. Сердце девушки дрогнуло от нехорошего предчувствия. Может, взять и передумать, позвонить Диане и сказать, что она заходит через парадное крыльцо. Девчонки её насмех поднимут. Диана ещё наверняка упрекнёт, что она испортила праздник. Остановившись у калитки, Лия дала себе зарок: если калитка не поддастся, она звонит Ди. Но нет, калитка на самом деле оказалась открытой и даже не скрипнула, когда Лия её толкнула. Правда, всё равно оказалась очень тяжёлой. Итак, она в саду, который слабо освещён. Вертаговы не успели обжиться. Скорее всего, что ж, придётся ещё и почти на ощупь добираться. Диана предупредила, что её спальня второе окно, где, кстати, горел слабый свет, остальные окна хранили темноту. На третьем кое-где тоже горел свет, и вроде бы как с другой стороны дома Ли подошла к окну и как ей забираться внутрь? Губы сами собой расплылись в улыбке. На самом деле, то, что затеяла Диана, имело под собой основу. Девчонки в детстве так шалили. Правда, собирались чаще всего у Лоры. Подобные вылазки у них были в ходу лет до 11, пока взрослые не решили, что девочкам пора становиться серьёзнее. Лиа огляделась. Она ошибается, или под деревом находится переносная лавочка, которую используют для садовых работ. Ей она и воспользоваться. Настроение резко улучшилось. Самое интересное, окно тоже было открыто, причём не на летний вариант для проветривания, хотя апрель в этом году выдавался холодным и ветреным, а на распашку. Девочки молодцы. Поставив ногу в кедах на скамью, Лия убедилась, что та не шатается. Дальше осталось вспомнить былые навыки. Конечно, годы без практики дали о себе знать. Лия почувствовала себя неуклюжей клушей, негодной для ночных вылазок. Вот она на подоконнике, вот свисела ноги. Отлично. Ещё чуть-чуть. Всё, она в комнате. И где резкое включение света, где у люлюканье девочек, аплодисменты? Почему тишина? Лия невольно насторожилась, оглядываясь по сторонам и понимая, что что-то не то, не то и всё. То, что в комнате никого не было, Лия поняла сразу. Да и как тут не понять, если та была пустой? Свет имелся, пусть и приглушённый. Он рассеивался от тонкой линии на потолке, создавая минимума освещения. Ещё шёл из приоткрытой смежной двери, скорее всего, в ванной. Лия нервно сглотнула. Где девочки? Диан позвала она осторожно. Мало ли с них, кстати, станет. Спрятались в ванной и ржут по розетке над ней. Ещё, как вариант, и камеру поставили, чтобы потом всем вместе повеселиться, глядя на растерянность Лии. Ничего, ничего. Она стерпит, а потом найдёт способ разыграть уже их. Лортику так точно достанется. До неё она доберётся в первую очередь. С Дианой будет посложнее, та уже будет замужем. Но Лора должна будет поддержать Лию. просто обязана. Девушка огляделась по сторонам и нахмурилась. Если её разыграли, то очень удачно. Во-первых, это была спальня большая, даже очень подходящая скорее для хозяев дома, не для дочери. Во-вторых, мебель более сдержанная, немного даже футуристическая. Нет никаких розочек, цветочков, Зато есть скинутые мужские брюки и рубашка. Лиза запаниковала, не смогла всё-таки сдержать эмоции, которые крылись с головой, утягивали на дно. Она же не залезла в комнату к мужчине. Нет, нет, такого не может быть. Она не могла ошибиться. У Дианы не было братьев, а отец Если предположить, что она всё же ошиблась с спальней, то тогда это комната им мам и мамы Дианы. Чёрт. Лизажала рот рукой. Убьёт. Иди и Лоро. Розагрышудался на славу. Она повелась. Девчонки, хватит уже, проговорила она негромко, продолжая лихорадочно осматривать комнату, желая зацепиться хоть за что-то. за любую ниточку, которая позволила бы ей думать, что она не вляпалась в нехорошую историю, в очень нехорошую. Сердце истошно заколошмателось о рёбра, дыхание странным образом сбилось в горле, обжигая. Дурное предчувствие накрывало всё сильнее. Лея достала из кармана телефон и набрала Диану. Где-то рядом должен сейчас раздаться рингтон. и девочки выскочат, например, из того огромного шкафа в пол. Ничего подобного не произошло. Нигде ничего не зазвенело, не завибрировало, никаких звуков, ничего. Лея продолжала смотреть на телефон, потом резко переключилась на мессенджер и набрала сообщение: "Я вас убью. Розыгрыш удался. Выходите". Пока она набирала сообщение, послышался посторонний шум. Лив вздрепенулась, не успев отправить послание подругам. Пальцы замерли над кнопками. Она сама тоже раньше Ли не особенно вдумывалась в значение выражения "ноги приросли к полу". Литературный афоризм не более, и в полной мере испытала его на себе в следующие секунды. потому что смежная дверь открылась, но в проёме появились не девчонки, а полуобнажённый мужчина. Он выходил, промокая волосы полотенцем. Второе было обмотано вокруг бёдер, но и того, что увидела Лия, хватило сполна. Она вскрикнула, привлекая к себе внимание, и ране телефон на пол. Перед глазами пронеслись калейдоскопы каких-то событий в вспышке отрывки разговоров быстро-быстро так, наверное, происходит перед смертью именно на краю бездны Лея и оказалась в чужой комнате с полуобнажённым мужчиной, который отреагировал на шум, поворачиваясь в её сторону и мгновенно сканируя её взглядом. Время замерло, закристаллизовалось, утонуло в вечности. Вместо того, чтобы реагировать, начать действовать, Лея не сдвинулась с места, рассматривая незнакомца во все глаза. Она видела полуобнажённых мужчин, несмотря на строгое воспитание отчима. Учась в институте, она посещала спортзал, где порой мужчины щеголяли мышцами, позволяя себе как бы ненароком снимать майки. ляже на курортах тоже избиловали почти обнажёнными телами и всё же это было не то спальня чужой дом ночь за окном сделали своё дело создали интимность восприятия от которого не удалось избавиться в первые секунды последующие тоже у Ли распахнулись глаза Мужчина, который грозно свел брови на переносице и недобро смотрел на нее, отличался высоким ростом, выше папы Рената и, кажется, даже Давида, метр восемьдесят с чем-то, а может и все девяносто. Ли не смогла определить с дальнего расстояния, зато в сознание врезались широкие плечи, такие даются природой. а потом тщательно прорабатываются в тренажёрном зале или у груши. Грудную клетку, покрытую чёрной порослью, Ли тоже успела рассмотреть, как и нехилый торс. И лишь когда взгляд Ли спустился к белоснежному полотенцу, небрежно завязанному на бёдрах, кровь отхлынула от лица. Она не в комнате Дианы, где угодно, у кого угодно, но не в доме подруги. Моска полила ужасом. Ты кто мать твою такая? негромкий голос бил наотмах. Лия мотнула головой, зажав рот ладонью. Ей хотелось сказать никто, но, кажется, её подвели не только ноги. Лицо мужчины она рассматривала плохо, точнее, она видела его и не видела одновременно. Какие-то мазки, больше расплывчатые, смазанные. Видела, что он хмурится, даже злится. А его голос она не забудет никогда. Он ей в кошмарных снах будет сниться. Девушка пришла в себя так же внезапно. В голове точно раздался щелчок, освобождающий ее от оков. Она быстро нагнулась, схватила телефон и, развернувшись, вцепилась в подоконник. Не рассчитала она другое. Он был высоким, и залезть на него без табурета или с камьи оказалось непросто, тем более, когда адреналин диким танцем шпарил в крови, в ушах заложило, в висках запульсировало. "А ну стоять", угрожающе послышалось сзади, даже с какими-то рычащими нотками. Точно за спиной находился необычный мужчина. а представителей вымышленные расы, которыми сейчас заполнены телевидение, игры и книги. Но какое там стоять? Лию ничто не могло остановить, кроме собственной неуклюжести. Она поздно сообразила, что надо было падать попой на подоконник, разворачиваться и спрыгивать на землю, а она вцепилась в него, не понимая, как забраться. Холод и страх сковали мышцы и парализовали разум. Осознание того, во что она на самом деле встряла, ещё не пришло к ней, и не надо, пожалуйста, потом. Она потеряла драгоценные минуты. Краем возбуждённого сознания она уловила движение за спиной, и когда Лея наконец поняла, что надо боком запрыгивать на подоконник, было поздно. Мужчина оказался шустрее неё. Как он преодолел комнату за такое короткое время? Вопрос. Но когда она шире распахнула окно, чувствуя, как холодный ветер не ласково и не приветливо касается её горящих стыдом щёк, её схватили за плечо и весьма неучтиво рванули назад. Послышался режущий слух звук рвущейся ткани. то ли кашемир не выдержал, то ли шёлк Лия вскрикнула повторно, заваливаясь куда-то в пустоту. Упасть ей не дали, скорее завалили на себя, то есть на мужское полуобнажённое тело, стёрнули с подоконника грубо, впечатав в волосатую грудь. Держали Лию крепко. Это она поняла сразу: не вырваться и особо не шелохнуться. потому что девушка оказалась зажатой между распахнутой рамой подоконника и мужским телом в одном ли оказалась права незнакомец был высоким и очень-очень сильным он заполонил пространство вокруг неё казалось он был повсюду терпкий запах геля для душа защекотал обоняние обостряя чувства до предела хотя казалось, куда еще. Более того, при рывке Лия ткнулась носом прямо ему в грудь, получив в довесок гамму новых тактильных ощущений. Волоски хранили капли воды. Они сразу проникли в нос девушке, и та чихнула. «Да твою ж!» Грозный голос раздался уже над головой, и Лия невольно сжалась. Вырываться не имело смысла. Её поймали, крепко держа. Стальные пальцы вцепились в плечо девушки, оставляя на нежной коже отпечатки в виде синяков, наличие которых ей предстоит объяснить в лучшем случае маме, в худшем папе и нату. При мысли о близких людях в глазах девушки постыдно защепало, если она сейчас ещё и расплачется. кто перестанет себя уважать. Еще не случилось ничего непоправимого. На дворе двадцатые годы двадцать первого века. Наличие девушки в спальне мужчины — не катастрофа, не конец света. Правда же? Правда? Лия, преодолевая себя, запрокинула голову кверху, намереваясь быстро рассказать, что произошло. О роковой ошибке — о странных мистических совпадениях, но, наткнувшись на пронзительный взгляд темных глаз, смотрящих на нее осуждающе и даже яростно, с гневным блеском на дне, притихло. И если бы только это, лицо мужчины было смутно знакомым. Лия переволновалась и никак не могла вспомнить, где она его могла видеть. Эти высокие скулы, Орлиный нос, плотно сжатые губы, упрямый подбородок. Образ складывался в единый, но узнавания не происходило. Да и откуда она могла знать этого незнакомца с гневно раздувающимися ноздрями и ходящими на скулах желвоками? Лию залихорадила. Ещё немного, и её начнёт натурально потрясывать. Надо говорить. Надо объяснить. перестать наконец молчать. Я я перепутала дом, проплела она, ненавидя себя за жалкий тон, где уверенная в себе девушка, куда она подевалась с приездом в отчий дом? Лень не была, хамкой не была, сорванцом. Мама воспитывала её правильно, в уважении к старшим и другим людям. Мужчина, вызывающе негодуя, прищурил глаза и процедил сквозь сжатые губы, не скрывая иронии: "Неужели?"